Следовательно, спокойно жить дальше, пока не получится. — Вот как! — задумчиво протянул Джуфин. И все. Больше никаких комментариев. Совершенно на него не похоже. Я открыл был рот, чтобы спросить, не хочет ли он сам поучаствовать в исцелении спящего, потому что я так и быть уступлю свою очередь, рыдая от облегчения. Но тут Джуфин сказал. — Если опять провоняешь безумием, сразу дуй ко мне. «С этой бедой я легко справлюсь, и тебе не придется прятаться от людей до самого вечера». «Ясно», — кивнул я. «Куда уж яснее. Вот конкретно тут я тебе помогу, а все остальное будь любезен сам». Таков дословный перевод этой фразы. Впрочем, и на том спасибо. «Просто это твое дело, а не мое», — мягко сказал Джуфин. — Оно само на тебя свалилось прошлой ночью, а меня в этот момент не то что в Ехо, Вообще в мире не было. Хотя я, положа руку на сердце, не так уж часто шляюсь неведомо где всю ночь напролёт. Значит, мне и дальше не следует в это лезть. Я с уважением отношусь к указаниям судьбы, особенно к настолько внятным. И тебе советую. — Ну что тут скажешь? Да, — Да-да, и ещё раз «да». Но кому от этого легче? На первый взгляд, сегодня все было совсем иначе. Вместо темной, обсаженной густым кустарником дороги и лунного света из-за туч, Залитый полуденным солнцем сад с аккуратными клумбами, на которых начали распускаться мелкие зимние цветы. Большой дом из светлого кирпича с ярко-зеленой крышей и пестрыми занавесками на окнах. Более неподходящей обстановки для страшного сна захочешь не выдумаешь. Однако у человека, скрючившегося у нарядного крыльца, было на этот счет свое мнение. Он распрекрасно сходил с ума от ужаса, невзирая на идиллические декорации. Бывают такие упорные люди, которых с пути к намеченной цели ничем не собьешь. Мне на них везет. «Получилось гораздо интереснее, чем в первый раз», — говорил я Джуфину примерно полчаса спустя. «Вчерашний красавец просто был уверен, будто его проглотила живьем какая-то неведомая дрянь. Нормальный человеческий страх. Мне и самому неоднократно снилось, как меня хотят сожрать. Правда, я благоразумно просыпался до начала трапезы». но вполне могу представить дальнейшее развитие событий. А сегодняшний меня по-настоящему удивил. Он, понимаешь, отчитывал последние минуты этого мира. То есть был уверен, будто мы все вот-вот исчезнем. Не просто умрем, а отменимся, словно не было ничего никогда. такой понимаешь, абсолютное небытие, возведенное в степень бесконечности, отменяющее не только воспоминания о нас, но даже саму возможность нас вообразить или придумать. не знаю, как еще объяснить. И он, бедняжечка, в такой неудачный момент к нам попал, поэтому теперь отменится вместе с нами навек. А ведь мог бы продолжать существовать, где-то там, у себя дома, куда теперь нет возврата. Осталось всего несколько минут, и отсчет пошел. Каждая секунда – удар, причем физически ощутимый удар, изнутри и одновременно снаружи. Это, собственно, самое страшное. Всем телом чувствуешь, как сквозь тебя утекает твое последнее время. Быть дырявым решетом и не уметь это исправить. Вот это я понимаю, мастер кошмара. Минимальными выразительными средствами создал ситуацию, в которой даже самому крепкому рассудку долго не продержаться. Жаль, что этот гений уже проснулся у себя дома неведомо где. А то порекомендовал бы его малду Бедняга зачем-то устроил при своем дворце ста чудес дом страха и внезапно обнаружил, что не знают, как пугать посетителей. Теперь всех расспрашивает, кто чего в детстве боялся, но на выходе сплошной бесконечный Лоиса Пандохва. Одна страшная сказка на несколько поколений. Один я, как нормальный человек, боялся крыс, высоты и что мне отрубит голову. И еще стать людоедом. «Что?» «Стать людоедом», — повторил я. Мне казалось, это вообще самое страшное, что может случиться. Проснуться однажды утром и обнаружить, что я теперь людоед. Придется вместо омлета с печеньем жрать на завтрак каких-то дурацких чужих людей. Голыми, сырыми и даже немытыми. — Смешно, — меланхолично кивнул Джуфин. — Сам знаю, что не очень, но это правда. — Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? А что мне сделается? Сижу тут, как видишь, целый и невредимый, не исчез вместе с воображаемым миром чужих грез, не провалился под напором потока времени, а напротив, хлебнул бальзама Кахара, закурил и буквально с минуты на минуту потребую камеры и чего-нибудь пожрать. Это дело решенное, верь мне.